Нина Островская получила комнату в Доме Совета в бывшем митрополе. Она сказала Коле, «Я не могу поселить тебя со мной. Не потому что проявляю буржуазную стыдливость. Я боюсь недоверия со стороны моих старых товарищей. Ты для них подозрительный элемент. Поживешь пока в общежитии чрезвычайной комиссии. Несколько дней. Я добуду для тебя отдельную комнату. Потерпи». Нина говорила виновата. Она привязалась к своему спутнику который получил странное звание член крымской делегации. Сама она к Лацису не пошла, но позвонила по телефону. Лацис был занят. Его секретарь, краснолицый Финн, выдал Коле ордер на подселение. Слово притом не сказал. Потом Коля не мог понять, почему он решил, что секретарь Финн. Общежитие располагалось на Лубянском проезде в здании первого кадетского корпуса. В дартуарах, рассчитанных на 20 мальчиков, Спали младшие командиры и полуответственные сотрудники комиссии. Беспорядок царил ужасающий. Все были страшно заняты, молоды, неопрятны. Прибегали в комнату только поспать максимально. Давалось поспать 10 часов, спали 11. Выдавались полчаса, спали час. Там же перекусывали, порой и выпивали. Коле досталась крайняя койка». От прежнего ее хозяина осталось несвежее белье и вафельное полотенце. На соседней койке спал, вытянувшись во всю длину подростковой койки, молодой чернобородый детина кавказского или семитского вида. Он весело храпел и шевелил толстыми губами. Коля аккуратно разделся и положил свое добро на тумбочку, а брюки повесил на спинку. Он всегда был аккуратен. Хоть у него была лишь одна смена белья английский френч, который купила ему Ниночка в Киеве, и уланские синие брюки, Коля старался, и это ему удавалось, выглядеть подтянутым, чистым и отглаженным. Это было сделать непросто. Сосед покойки открыл глаза, не шевельнувшись, даже не вздохнув и ничем не показав, что проснулся. Поэтому, когда он заговорил, Коля вздрогнул от неожиданности, чем соседа развеселил. — А ты беляк! — засмеялся он. — Белая кость, голубая кровь. К стенке себя поставить придется. — Как вы смеете? — возмутился Коля. Возмутился, потому что испугался. И хоть он понимал, что вряд ли те, кто имеет право ставить к стенке, спят на койке в этом зале, но слова были неожиданными и попали в цель. — А я таких навидался, пока мы в Одессе контру крушили! Брюнет сладко потянулся. Только тут Коля понял, что он спал в очень блестящих хромовых сапогах. Черная густая борода была аккуратно подстрижена. «Здесь не Одесса», — сказал Коля. Он старался, чтобы голос не дрогнул. «В конце концов, он эмиссар Крымского совета, большевик, и не сегодня-завтра переедет отсюда в достойную квартиру». «Где я тебя видел?» — спросил Брюнет. «Ты в Одессе был?» Нет. Коля улегся на койку и прикрылся серым солдатским одеялом точно по пояс. — А в Крыму? — Я из Крыма. — Из Феодосии? — Коля насторожился. Меньше всего ему хотелось встретить знакомого по Феодосии, который наверняка знал бы его настоящее имя. — Я вас в Крыму не видел. Коля еще не научился к товарищескому на «ты» обращению большевиков — «По разные стороны баррикад», — сказал Брюнет. «Мой полк ваших из Феодосии выбросил в горы. Вот я где тебя видал». «Я в Феодосии три года как не был», — сказал Коля, и свой тон ему не понравился, будто он оправдывался. «У меня память на лица», — заявил Брюнет резко, одним движением, словно прыжком сел на койке. «Давай знакомиться, Контра. Меня Яшей зовут. Яшка Брюмкин, не слыхал? Помощник начальника штаба Третьей армии». Ветеран революции. Жду назначения. Андрей Берестов, представился Беккер. Я в Москве по делам. Они не помешают нам провести вечер в какой-нибудь берлоге? У меня денег нет на берлогу, — попытался улыбнуться Коля. Чепуха! Смотри! Блюмкин совершил молниеносное движение и выхватил из-под койки рыжий кожаный чемодан небольшой, потертый, когда-то служивший в благородном доме, Он нажал большими пальцами на замки, чемодан щелкнул, нехотя раскрылся. Блюмкин вытащил из него сорочку, которая, оказывается, прикрывала пачки денег. «Реквизиция», — пояснил Блюмкин. «Брали банк, потом пришлось вернуть в армейскую кассу. Три с половиной миллиона вернул, а остальные здесь осели. Теперь придется тратить. Поможешь, Андрей, ты мне понравился».